Глава 2. Вернувшись к себе, я задумалась. У меня было всего два дня, прежде чем театр уедет. Завтра вечером состоится последнее выступление, затем еще один день на сборы, и, наконец, следующим утром труппа отправится обратно в Атан. Пока ясно было только одно – Марьям с детьми надо как-то вывести из страны, и основной проблемой – Оставалось то, что я очень мало знала об Атане. В данный момент я видела два доступных источника информации – сама актриса и Кир. Поэтому с самого утра отправилась наносить визиты. После вчерашнего театр выглядел вымершим. Репетиции еще не начались, люди в коридорах почти не встречались, и тишина непривычно резала уши. Я стала опасаться, что пришло слишком рано, И не застану Марием, но мне повезло. Актриса уже сидела в своей комнатушке. К счастью, букеты давно унесли, и помещение успело проветриться. Теперь стало видно, что пол застелен потертым бордовым ковром, а в углу стоит дополнительный столик и пара кресел. «Доброе утро!» «Я догадывалась, что вы зайдете». Поприветствовала меня женщина и качнула рукой в сторону кресла. «И специально пришла пораньше». «Присаживайтесь, пожалуйста. Разрешите угостить вас кофе?» Я села в кресло, которое вчера, как и прочая мебель, было скрыто цветами. Мариам, извинившись, вышла и через несколько минут вернулась с кофейником. «У меня есть около получаса, потом появится Порша. Надо готовиться к репетиции. Я так понимаю, у вас появились вопросы?» «Да, у меня появились вопросы». Но, к сожалению, здесь я не получила на них ответы. Мариям не могла толком объяснить, как охраняется граница, почему так сложно через нее проникнуть, почему в стране нет магии. Единственное, чем она помогла, описала процедуру пограничного контроля. Да, проверка отнимает немало времени, по крайней мере на выезде. Пересматривают абсолютно все вещи, учитывая, сколько в театре реквизита У нас пересечение границы заняло весь день. Мы сначала ждали на улице, потом сидели в специальной приемной, затем один из офицеров с каждым побеседовал. Спрашивал практически одно и то же. О цели поездки, когда возвращаемся, проверял лояльность к стране. Нескольких молодых девушек не отпустили, им пришлось вернуться. Личность сверяется по паспорту, взгляните, если интересно». Она протянула мне довольно увесистую книжечку. «К сожалению, я не могу дать вам его с собой. Все паспорта хранятся у директора. Я попросила свой всего на полчаса. Конечно, мне было интересно. Сей документ трудно было назвать паспортом. Он представлял собой целое досье. Данные о родителях, семье, карьеры, где и в какое время проживал человек, полная биография и так далее. На первой странице стоял идентификатор ауры. Я внимательно его изучила и запомнила. К моему удивлению, я также нашла идентификаторы аур родителей, мужа и детей. Подозреваю, братьев и сестер сюда тоже вписали бы, если бы таковые имелись. Умершие родственники меня интересовали мало, а вот нынешних членов семьи я тоже запомнила. «А как у вас проверяется аура, если магии нет?» – поинтересовалась я. «Хм...» «Я в этом особо не разбираюсь. Офицер использовал какой-то небольшой прибор. Сначала поднес его к паспорту, затем к человеку. И все. Больше ничего полезного Мариям рассказать не могла. Поэтому я попрощалась, пообещав заглянуть еще вечером. Поблагодарила за кофе и отправилась искать Кира. А вот здесь меня постигла фиаско. Оказалось, принц еще вчера покинул дворец и собирался вернуться только через три дня». На всякий случай я отправила почмагом ему письмо. До обеда ответ так и не пришел, после чего я решилась написать еще одно послание. «Милур, мне необходимо с вами поговорить. У вас найдется сегодня время. Гейша». На этот раз почмак выдал ответное сообщение всего через минуту. «Да, приглашаю на кофе, зайду за вами через час. Дж». «Ровно через шестьдесят минут?» Герцог Сорби стоял перед дверью. «Я по-прежнему жила в конкурсном общежитии, только теперь обитала здесь практически одна. Почти все девушки разъехались либо по домам, либо предпочли сменить комнаты на апартаменты в городе. Джек, одетый в легкую летнюю рубашку, окинул взглядом мой зимний наряд и сразу предложил его сменить. Не думаю, что там, куда мы пойдем, настолько холодно!» Он подождал, пока я переоденусь, Затем знакомым мне движением нарисовал в воздухе рамку. «Прошу, леди!» Последовал пригласительный жест рукой. Мы оказались на светлой округлой веранде неизвестного мне кафе. Вдоль стеклянной стены шел ряд маленьких на два человека стульев, покрытых кружевными скатертями с изящными легкими стульями. Играла тихая приятная музыка. Я повертела головой, но музыкантов не заметила. Окна выходили в сад, к моему удивлению, совсем не зимний. «Очень романтично, ваша светлость», – охарактеризовала я. «И где находится это чудо?» Мой спутник не успел ответить. К нам подошел официант, непривычно смуглый, симпатичный парнишка. С минуту они с Джеком переговаривались на незнакомом мне языке. «Мы в Лаоре, в небольшом провинциальном городке. Здесь подают самый вкусный кофе» что я когда-либо пил. А еще я заказал пирожные. Думаю, вы их оцените. Мужчина расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, расслабился и вздохнул. Я машинально проследила за его пальцами, забыв выдохнуть воздух. Затем наткнулась на насмешливый взгляд темно-серых глаз и смущенно закашлялась. — А вообще должен сказать вам спасибо. Вы меня прямо от смерти спасли. Он поймал мой удивленный взгляд И продолжил. «Вся наша делегация вместе с принцем давно покинула Аданию. А меня оставили до конца праздников, запретив появляться в Исталии. Совместили роль официального посла с принудительным отпуском. И через два часа у меня очередной сверхважный прием и встречи с такими же сверхважными людьми. Можете смеяться, но человек, у которого нечасто выдается свободная минутка, теперь умирает от скуки и безделья». Сорби слегка поморщился. «Так что перестаньте нервничать. По какому бы поводу вы не обратились, мне все веселее, чем нынешнее времяпрепровождение». Вернулся официант. Сразу же передо мной оказалась чашечка с кофе и около десятка маленьких тарелочек. Я слегка нервничала. Раньше как-то не доводилось обращаться к Сорби с просьбами, хотя... «Это ведь Джек?» — напомнила я себе. «Он же совсем не страшный». Я не знаю, какие пирожные вы любите, поэтому заказал разных. Глядя на выложенное на столе разнообразие вкусностей, я неожиданно улыбнулась. Спасибо, но, думаю, стоит перейти к делу. Для начала я вытащила из сумочки пакет и протянула его через стол. Вот, возьмите, это ваши. Еще раз благодарю. Мужчина заглянул в пакет и хмыкнул. Мой халат. Всегда удивлялся способности девушек, Без всякой магии помещать в крошечную дамскую сумочку огромные вещи. Тем не менее, надеюсь, это не единственная причина нашей встречи. Сорби пристально на меня посмотрел, и я опять почувствовала себя неуютно, принявшись теребить под столом край скатерти, но быстро собралась и уверенно начала. Да, вы правы, вы мне нужны как... Мужчина? Весело перебил меня собеседник. Я нервно хмыкнула. Хм, скорее как представитель власти, мне бы помощь не помешала. Вам знакомо имя Мария Амлис? Конечно, современная художница. Даже такой не специалист в искусстве, как я, о ней слышал. Более того, видел ее выставку. А вы знаете, кто она на самом деле? Нет. Джек задумчиво на меня посмотрел, вертя в пальцах салфетку. Не знаю. Впрочем, я никогда и не задавался целью узнать. Вы об этом хотели спросить?» Я покачала головой. Вчера ко мне обратилась Эльза Блиск, актриса из Атана. Думаю, в официальные развлечения, театр включен, так что, возможно, вы ее видели на сцене. Я дождалась кивка собеседника и продолжила. Это и есть Мария Млис, и она просила меня о помощи. Я вкратце пересказала суть беседы, мой собеседник внимательно слушал стараясь не перебивать и лишь изредка задавая уточняющие вопросы. Особенно его заинтересовала способность художницы видеть сущность человека. Чувствую, если молодую женщину удастся переселить из Атана, то кроме рисования она наверняка получит пару предложений о сотрудничестве от тайного отдела.